выбирай, чему доверять. Если вы все же выберете другой путь, решите доверять страданиям больше, чем любви, помните, что вы возводите свой дом на поле сражения. А если такое множество народу воспринимает свое творчество как военную зону, неудивительно, что мы имеем столько серьезных жертв. Кругом столько мрака и безнадеги, и какой ценой – Я даже не буду пытаться перечислять имена всех писателей, поэтов, художников, танцовщиков, композиторов, актеров и музыкантов, покончивших жизнь самоубийством за последние сто лет, или тех, чья жизнь оборвалась безвременно из-за самой медленной формы самоубийства, алкоголизма. Вас интересуют цифры? Интернет вам их предоставит. Но, поверьте, это страшная жатва. Эти потерянные таланты были несчастны по бесконечно разным причинам. Но, держу пари, все они, хотя бы в краткий период расцвета, любили свое дело, свою работу. Однако, если бы мы спросили любого из этих богато одаренных, но измученных бедами людей, была ли, на их взгляд, эта любовь взаимной, подозреваю, ответ был бы отрицательным. Но почему? Хочу задать вопрос, как мне кажется, вполне справедливый. Почему бы вашему творческому началу вас не любить? Оно ведь пришло к вам, так? Приблизилось к вам. «Оно работало в вашей душе, добиваясь вашего внимания и ответа. Оно наполнило вас желанием трудиться и создавать что-то прекрасное. Творческое начало искало встречи с вами. Почему? Должна же у него быть какая-то причина. Вы серьезно думаете, что вдохновение искало бы способа выйти с вами на связь только потому, что хотело вас угробить? Бессмыслица какая-то. Ну какая ему с того польза? Умер Дилан Томас, и нет больше стихов Дилана Томаса. Еще один канал закрылся навеки, это же страшно. Я не могу представить себе мир, в котором творческие силы стремились бы к такому исходу. В моем понимании творческое начало предпочло бы другой мир, где Дилан Томас продолжал жить и творить еще долгие годы. Дилан Томас и еще тысячи других. В нашей вселенной зияют дыры на тех местах, которые эти люди не заполнили своими несозданными произведениями. И в нас зияют дыры от этих потерь. Я не могу представить, чтобы этот ужас был чьим-то великим замыслом. Вы только подумайте, мысль хочет только одного — быть выраженной. Так зачем же ей мысли вредить вам, если только вы можете дать ей рождение? Природа дарит семя, человек дарит сад. Оба благодарны друг другу за помощь. В таком случае, возможно, творческое начало вовсе не пытается нас угробить, а мы пытаемся угробить его.